«Се шарман!» — сказала мать, улыбнувшись, причем улыбнулась также и дочь. «Не правда ли, лис, тебе больше всего идет быть изображенной в виде психеи? Какая восхитительная мысль! Но какая работа! Это Кореч, Признаюсь, я читала и слышала о вас, но я не знала, что у вас такой талант. Нет, вы непременно должны написать также и с меня портрет».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 И точно, черты бледной девушки стали, наконец, выходить яснее из облика психеи. — Довольно! — сказала мать, начинавшая бояться, чтобы сходство не приблизилось, наконец, уже чересчур близко. Художник был награжден всем улыбкой, деньгами. Комплиментом, искренним пожатием руки, приглашением на обеды, словом, получил тысячу лестных наград. Портрет произвел по городу шум.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 Стало быть, еще более занятой, нежели всякий другой, и потому нетерпеливой до крайности. Со всех сторон только и требовали, чтобы было хорошо и скоро.